Если, как мы видели, крахмал не может образоваться иначе, как при содействии света, то образование белковых веществ в растениях не нуждается в свете или вообще в постороннем источнике силы. Зато оно находится в зависимости от присутствия углеводов. Стоит доставить некоторым растениям какой-нибудь углевод, например, сахар, и какой-нибудь источник азота, например, аммиак, и они вырабатывают из них, хотя бы в совершенной темноте, белковое вещество. Не касаясь неразрешенного еще химиками вопроса об отношении углеводов к белковым веществам, стоя на почве строгого опыта, мы вправе сказать, что растение в состоянии произвести белковое вещество из углевода и аммиака. Физиолог может сказать химику – Дайте мне сахару и аммиаку и одну клеточку, и я вам дам сколько угодно белкового вещества. Конечно, такое производство, может быть, не было бы особенно выгодно, но для нас в настоящую минуту важен только факт, что оно теоретически возможно. Не вдаваясь в подробности относительно происхождения других растительных веществ, менее существенных для человека, чем белковые, мы можем распространить на них то, что сказали о белковых, и таким образом приходим к заключению, что участие солнечного света необходимо только для образования крахмала или вообще углеводов из углекислоты и воды. Все же остальные тела могут произойти в отсутствии света, Теперь только мы в состоянии вполне оценить значение процессов, совершающихся в хлорофиловом зерне под влиянием света. Во-первых, с химической точки зрения, это тот момент, когда неорганическое вещество углекислота и вода превращаются в органическое. Здесь лежит источник и начало всех разнородных веществ, из которых слагается весь органический мир. С другой, с физической точки зрения, хлорофиловое зерно представляет тот прибор, в котором улавливаются солнечные лучи, превращающиеся в запас для дальнейшего употребления. Растения из воздуха образуют органическое вещество, из солнечного луча, Запас силы. Оно представляет нам именно ту машину, которую обещают в будущем Мушо и Эриксон. Машину, действующую даровою силой Солнца. Этим объясняется прибыльность труда земледельца, затратив сравнительно небольшое количество вещества, удобрения. Он получает большие массы органического вещества. Затратив немного силы, он получает громадный запас силы в виде топлива или пищи. Сельский хозяин сжигает лес, стравливает луг, продает хлеб, и они снова возвращаются к нему в виде воздуха, который при содействии солнечного луча вновь принимает форму леса, луга, хлеба. При содействии растения он превращает не имеющие цены воздух и свет в ценности, он торгует воздухом и светом. Изложенными соображениями сами собою разрушаются высказываемые иногда учения о том благосостоянии, которое ожидает человечество, когда химики откроют тайну синтеза сложных органических веществ, когда они откроют способ искусственного приготовления питательных веществ. Судя по тому, что уже осуществилась синтетическая химия, едва ли можно сомневаться, что будущее, может быть, отдаленное будущее, осуществит эти ожидания. По крайней мере, между тем, что уже сделано, и тем, что предстоит сделать, нет такого коренного различия, которое делало бы эту надежду невероятную. Но если пища будет получаться искусственно, то не падет ли земледелие? Не утратит ли земля всякую цену? Не изменится ли весь экономический строй? Посмотрим, справедлива ли такая догадка. Мы видели, что образование органического вещества требует затраты силы. Фунт хлеба, сгорая, освобождает около 890 единиц тепла. Следовательно, на его образование все равно естественным или искусственным путем нужно затратить, по крайней мере, такое же количество тепла или вообще энергии. Откуда же взять ее? Единственным даровым источником энергии остается все то же Солнце. Следовательно, нашим отдаленным потомкам для получения их искусственных питательных веществ придется все же подражать растению, покрыв поверхность Земли искусственными поглотителями солнечных лучей. И нельзя сказать, чтобы это подражание было очень легко, потому что растение с этой точки зрения представляет весьма совершенный прибор. Простой взгляд на густую луговую траву уже убеждает, что почти всякий клочок почвы идет в дело. Но вычисление доставляет еще более красноречивые данные. Так, например, вся листовая поверхность клевера в 26 раз превосходит площадь земли, занимаемую этим растением. Так что десятина, засеянная клевером, представляет для поглощения лучей солнца зеленую поверхность в 26 десятин. Другие растения дают более высокие цифры. Эспарцет имеет листовую поверхность в 38, а люцерна в 85 раз более занимаемой ими площади. Смешанные травы, по всей вероятности, дали бы еще более высокие цифры. Здесь сам собой возникает другой любопытный теоретический вопрос. Можем ли мы при посредстве растения беспредельно увеличивать количество органического вещества, собираемого с известной площади? Можем ли мы надеяться, что при помощи новых улучшений Будем беспредельно увеличивать производительность нашей почвы. Или для нее существует предел? Это вопрос о будущих судьбах человечества. Имеющиеся у нас данные позволяют разрешить этот вопрос утвердительно. Предел есть. И мы в состоянии даже приблизительно определить, насколько мы к нему близки. Вот каким путем достигаем мы этого вывода. Мы уже неоднократно повторяли, что при образовании органического вещества в растении необходимо поглощается столько же тепла, сколько выделяется при сжигании этого вещества. Так, например, если какое-нибудь растение выделяет при сгорании тысячу единиц тепла, то мы можем заключить, что при его образовании затратилось по крайней мере это же количество солнечной теплоты. И как бы мы не удобряли и не возделывали землю, если солнце не доставит этих тысячи единиц тепла, мы не получим нашего растения. Таким образом, зная с одной стороны, сколько горючего вещества заключает урожай, полученный с известной площади, а это мы узнаем из анализа, зная с другой стороны, какое количество тепла посылает Солнце на эту площадь, мы имеем все необходимые данные для суждения о приходе и расходе солнечной энергии на нашем поле. И, следовательно, можем заключить, какую ее частью мы пользуемся, какую еще предстоит воспользоваться. Производя такие вычисления для культур, дающих наибольшее количество органического вещества, наиболее богатую жатву, приходим к тому заключению, что наибольший ежегодный прирост вещества леса заключает в себе около одной сотой всего количества тепла, посылаемого на соответствующую площадь земли за шестимесячный период растительности. При этом не принятого внимания прирост корней. Одна из наиболее интенсивных полевых культур, культура земляной груши утилизируют таким образом одну 180-ю всей получаемой от солнца энергии